шепчущие глаза стегрели зорко и выжидающе. Шепчущие голоса наполнили тёмные недра пещеры. Его охватил острый духовный и телесный ужас, но, смело подняв голову, он решительно вошёл в комнату. Знакомая комната, знакомое окно. Он убеждал себя, что шёпот, доносившийся из тьмы, абсолютно бессмыслен. Он убеждал себя, что это просто его комната с Настей, с открытой дверью.